Мала, пойдем быстрее. В Чайхане собрались на диспут все мудрецы нашей страны. Неужели тебе не интересно посмотреть, кто победит в этом споре и кто знает истину? Что касается состязаний, то я предпочитаю петушиные бои или скачки, — ответил Насреддин. В споре безрассудно спорящих не может родиться истина. Для этого им следовало бы прекратить любые диспуты, ведь истина говорит сама за себя. Но они ищут не истины, а лишь победы. Их спор будет разгораться все сильнее, и ни один из этих мудрецов не успокоится до тех пор, пока все остальные не будут повержены.